Открытие. Середина марта 1993 года оказалась критической точкой для работы Рудольфа Гантенбринка «Великой пирамиде». В первую очередь по следующим причинам. А. Все мероприятия обошлись ему в довольно приличную сумму денег, включая 250 тысяч долларов только за исследование и разработку робота. Б. Съемка коммерческого документального фильма производилась за счет личных средств, и «В», согласно графику работ, съемку надлежало закончить в последнюю неделю марта. Примерно в то же время, как рассказывает Гантенбринг, Штадельман вспомнил об Уликапе и ликвидировал официальную поддержку, которую ранее Германский археологический институт оказывал обследованию шахт. Может быть, кто-то другой в такой момент остановился бы и смиренно отправился домой, однако... Гантенбринка «Смиренным» никак не назовешь. Чувствуя, что он на грани открытия, Рудольф решил идти вперед с поддержкой Штадельмана или без. Ключевой фигурой в этот момент становился захигавас чей личный авторитет на площадке был эквивалентен официальной поддержке работы Гантенбринка. Даже его устное разрешение означало на Плато гизы очень многое. Для гафиров охранявших ход в Великую пирамиду, оно было все равно, что мандат с подписью и печатью. При этом очень важно, что к нему серьезно относились не только Гантенбринг с его бригадой, но и молодой инспектор от ЕАО Мухаммед Шахи, которому было поручено работать вместе с немцами. Поэтому... Гантенбринг рассудил, что вправе продолжать работы в камере царицы, входить и выходить из пирамиды, что он успешно и делал, в результате чего наметился значительный прогресс в обследовании роботом обеих шахт. Рано утром 21 марта 1993 года, перед началом рабочего дня, он, как обычно, нанес визит за Захигавусу в кабинете последнего на оплату Гизы и там, к своему ужасу, узнал, что директора пирамид отстраняют от должности в связи с не имеющим к нему никакого отношения с скандалом вокруг пропажи некая статуя времен IV династии. Гава вернулся на свой пост лишь в апреле 1994 года. Этот неожиданный поворот событий случился в самый неподходящий момент, так как на 21 марта 1993 года Упаут-2 находился глубоко в южной шахте камеры царицы и был, по мнению Гантенбринка, очень близок к концу путешествия. Так что обследование было необходимо продолжать. Судьба приготовила Гантенбринку удивительную встречу на следующий день, 22 марта, кстати, день весеннего равноденствия. В этот судьбоносный день вместе с ним в камере царицы находились йохан Брейтенштейн, Дирк бракибуш и Мухаммед Шахи. К десяти часам утра Гантенбринку удалось довести у Паута-2 до глубины 51 метра. В районе 54 метров робот уперся в какое-то препятствие на полу шахты, что грозило остановить дальнейшее продвижение, но, слава богу, удалось сманеврировать затем примерно через час, точнее в 11.05 на глубине 60 метров, Стены и пол оказались ровными и гладкими, и робот внезапно, хотя можно сказать и как раз вовремя, оказался в конце своего путешествия. Как только на экране маленького телевизионного монитора появились первые кадры с изображением дверцы со специфическими металлическими деталями, Рудольф Гантенбринг сразу осознал огромное значение своего открытия. Именно в такие моменты И делается археологическая история. Ведь это было не только возбуждающее, но и важнейшее открытие внутри самого знаменитого и самого загадочного в мире древнего монумента. Интересно отметить, что под нижним западным углом дверцы виднелась щелка, попав в которую красная точка лазера исчезла. В этот момент желание заглянуть под дверь и посмотреть, что за ней находится, было, наверное, почти невыносимым. Щель, однако, была слишком узкой, чтобы в нее можно было подглядывать с помощью камеры у паута Чтобы это сделать, нужна была дополнительно линза с волоконной оптикой. Но чтобы соорудить такую систему, потребовалось бы несколько дней, а может быть и недель. После того, как спало первое возбуждение, первым инстинктивным действием Гантенбринка было убедиться наверняка, что уникальные видеокадры, которые он наблюдал на экране, как следует записаны. Убедившись, что запись в полном порядке, он и бригада упаковали ленты вместе со всем прочим инвентарем и вернулись на базу в свой отель «Мувенпик». В течение нескольких дней после 22 марта ничего не происходило. Германский археологический институт не сделал никаких официальных заявлений для печати. Причина этого, по-видимому, в том, что доктор Штадельман никак не мог решить, в какой форме следовало бы сделать такое заявление. Во время этого временного затишья Гантенбринг и телевизионщики решили вернуться в Мюнхен. Естественно, они захватили все свое снаряжение, включая 28 видеопленок, отснятых во время обследования. Через несколько дней, в начале апреля 1993 года, гантенбринг Бринг прислал нам копию пленки с открытием дверцы. Мы передали эту пленку английским средствам массовой информации. Много шума и ничего. Первое крупное сообщение появилось 16 апреля 1993 года на первой полосе Лондонской Индепендент. Археологи обнаружили вход в ранее неизвестное помещение в самый большой из египетских пирамид. Есть предположение, что там могут находиться сокровища фараона Хеопса, для которого и была построена Великая пирамида 4500 лет тому назад. Содержимое камеры почти наверняка не тронуто. Вход в нее находится в конце наклонного прохода протяженностью 65 метров, ширина и высота которого всего 20 сантиметров. Согласно бельгийскому египтологу Роберу Бовалю, Этот канал нацелен прямо на собачью звезду – Сириус, которую древние египтяне считали воплощением богини Исиды. Другие малые проходы этой пирамиды нацелены на другие небесные тела – пояс Ориона и звезду Альфа-дракона, которая некогда занимала место полярной звезды брызги от публикации в ндпент полетели во все стороны десятки репортеров со всего мира пожелали немедленно взять интервью у ганден бринка в тот же вечер Четвертый канал британского телевидения в программе «Новостей» подробно рассказал о событии. Доктор Эдвардс снизошел до того, чтобы появиться в этой программе и выдать миллионам потрясенных телезрителей сенсацию. За загадочной дверью может оказаться статуя фараона, чей взор направлен в сторону созвездия Ориона. Правда, он сразу же оговорился, что это довольно смелое предположение, поскольку ни с чем подобным мы ранее не встречались. Смелое предположение или нет, и неважно, что ясных заявлений из Каира не поступало, но масс-медиа мира на следующий день разбушевались. Эйдж, Мельбурн, пирамида может хранить секреты фараона. «Таймс. Лондон. Секретная камера может разрешить загадку пирамид». «Монт. Париж. Новая тайна пирамиды». «Лос-Анджелес. Таймс. Тайна пирамид». «Матен. Швейцария. Да здравствует техника врата Хеопса». Все выглядело так, будто внезапно ожил культ пирамид. О публикации еще несколько недель продолжались в десятках местных газет и нескольких международных журналах. Казалось, все хотят узнать, что там за дверцей и почему шахты-пирамиды нацелены на звезды. А 16 апреля агентство «Рейтер» из Германии передало официальное заявление Германского археологического института, сделанное секретаршей штадельмана госпожой Кристиной Егоров. Последняя уверенность заявила, что... «Сама идея о возможном существовании камеры в конце шахты – чушь». «Камера царицы», – объяснила она, – «вообще ни на что не нацелена, а назначение робота Гантенбринка –